Феномен заражения друг друга своими мыслями Психиатр рассуждает о том, что в большинстве случаев толпе нужны вожаки, которые, инстинктивно чувствуя значение и силу толпы, руководят ею как искусные демагоги гораздо более силой внушения, нежели здравым убеждением. В итоге человек, умеющий овладевать вниманием толпы, всегда может увлечь ее на беспримерные подвиги, чему примеров в истории мы знаем немало. Например, сила внушения главнокомандующего действует в войсках, ведя бойцов к блестящим победам.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 В большинстве случаев толпе нужны, конечно, вожаки, которые, инстинктивно чувствуя значение и силу толпы, руководят ею как искусные демагоги гораздо более силой внушения, нежели здравым убеждением. Б. Сидис в своей книге, вышедшей вслед за моей работой, появившейся в переводе на немецкий язык в 1899 году, высказывает по этому поводу, в общем, те же самые мысли, что и я. Внушение, по словам Б. Сидиса, данное иступленной толпе владыкой, распространяется подобно пожару. Оно отражается от индивида к индивиду, собирает силу и становится таким подавляющим, что приводит толпу к бешеной деятельности, к безумному возбуждению. Когда толпа принимает внушение и выполняет их, волнение возрастает больше и больше. Каждое исполненное внушение расширяет и усиливает эмоцию толпы. За каждым новым приступом следует более сильный пароксизм бешеного демонического безумия. Толпа подобна лавине. Чем дольше она катится, тем грознее и опаснее она становится. Внушение, данное героем, вождем, господином момента, принимается толпой и отражается от человека к человеку, пока всякая голова не закружится, всякий ум не помутится. В толпе каждый влияет и подвергается влиянию, каждый внушает и получает внушение, волна внушений все растет, пока не достигнет страшной высоты. Вот почему человек, умеющий овладевать вниманием толпы, всегда может увлечь ее на беспримерные подвиги, чему примеров в истории мы знаем немало. Вспомним хотя бы историю нашего Минина, спасшего Отечество своей проповедью в наиболее трудные для него времена. Его знаменитая фраза «Заложим своих жен и детей и выкупим Отечество» должна была действовать подобно сильнейшему внушению на наэлектризованную уже ранее толпу. Как можно овладевать толпой и ее порывами, показывает, между прочим, следующий рассказ Б. 11 августа 1895 в Олд Орчардме был митинг под открытым небом. Нужно было сделать сбор для всемирной проповеди Евангелия. Проповедник следующим образом давал внушение. «Самое поразительное воспоминание, которое я имею о чужих странах, это толпы, волны потерянного человечества, разбивающиеся непрестанно о берега вечности. В каком отчаянии они, как нелюбимы, никакой радости, ни веселья, ни песни в их религии. Однажды я слышал, как китаец говорил, почему он христианин. Ему казалось, что он брошен в глубокую пропасть и нет средств выйти из нее. Рассказ. Плакали ли вы о потерянном мире, как Иисус плакал? Если нет, горя вам. Ваша религия только сон и мечта. Мы находим Христа, испытующим своих учеников. Возьмет ли он их с собою? Возлюбленные, он испытывает вас сегодня. Непрямое внушение. Он мог бы обратить тысячу миллионеров, но он дает вам случай спастись, внушение прямее прежнего. Довольно ли у вас веры? Здесь следует рассуждение о вере. Бог не может творить великих вещей без веры. Я верю, что пришествие Иисуса придет по вере сильно верующего в сие. Возлюбленные, если вы даете для Бога, вы получили веру, внушение еще прямее. Отрок с пятью хлебами и двумя маленькими рыбами. Рассказ. Когда все было кончено, он не потерял своих хлебов. Осталось 12 корзин. О возлюбленные, как оно вернется? Некогда царь царей призовет вас и даст вам царство славы и за то, что доверили ему так мало. Великий вклад вы делаете сегодня. Некогда Бог покажет нам, насколько лучше он поместил наши сокровища, чем мы сами. Внушение подействовало. Со всех сторон потекли деньги, сотни превращались в тысячи, в десятки тысяч, толпа дала 70 тысяч долларов. Та же самая сила внушения действует, очевидно, и в войсках, ведя их к блестящим победам. Без сомнения, дисциплина и сознание долга создают из войск одно могучее колоссальное тело.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 Таким образом, сила внушения приводит иногда к событиям, свершить которые воля и сознание долго без соответствующего внушения были бы не в состоянии. Когда имеется достаточно условий для того, чтобы данное внушение получило отклик в умах людей, последнее воздействует на народные массы в том или другом направлении, соответственно своему содержанию. Так как наши народные массы по своей неразвитости еще содержат немало грубых инстинктов, и в то же время им доступно сознание высоконравственных начал, усваиваемых главным образом благодаря религии и воспитанию в духе общей государственной идеи, то естественно, что путем внушения народные массы могут быть направляемы как к самым безнравственным и жестоким поступкам, так и к великим историческим подвигам.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 Вообще известно, что возбужденная толпа способна на самые бесчеловечные поступки, благодаря именно тому, что на место здравой логики является автоматизм и импульсивность как прямые следствия внушения. Современные нам жестокости американцев, расправляющихся по суду Линча с преступниками или только лицами, подозреваемыми в преступлении, служа позором для страны свободы, получают, тем не менее, объяснение в этой импульсивности толпы, которая не знает никакой пощады. «Хотите вы типического примера преступлений толпы?» — говорит Тарт в одном из своих сочинений. Революция Тена дает нам таких примеров больше, чем нужно. В сентябре 1789 года в Труа создается легенда, враждебная для мэра Гуеза. Он скупщик. Он хочет заставить народ есть сено. Гуез известен своей благотворительностью. Он оказал большие услуги городу. Но что за важность? 9 сентября на трех вазах мука оказалась дурною. Народ стал собираться и кричать «Долой мэра! Смерть мэру!». Гуеза при выходе из суда сшибают с ног, бьют ногами и кулаками, и он умирает, пораженный ударом деревянного башмака в голову. Одна женщина бросается на поваленного старика, топчет его лицо ногами и несколько раз вонзает ему ножницы в глаза. Его тащат с веревкой на шее к мосту, бросают в воду, затем вытаскивают и снова волочат по улицам. по лужам, с клочком сена во рту. После этого начались грабежи и разрушения домов, причем у одного нотариуса было похищено и распито более 600 бутылок вина. В ту же эпоху толпа поступила еще ужаснее в кани. Майор Бельсон был разорван на части, подобно Лаперузу, на островах Фиджи, и одна женщина съела его сердце. Иногда достаточно одного брошенного слова, одной мысли или даже одного мановения руки, чтобы толпа разразилась рефлективно жесточайшим злодеянием, пред которым бледнеют все ужасы грабителей. Вспомните сцену из «Войны и мира» на дворе князя Ростопчина, предавшего толпе для собственного спасения одного из заключенных. Вспомните печальную смерть воспитанника военно-медицинской академии, врача Молчанова, во время наших возмущений в последнюю холерную эпидемию. Достаточно, чтобы во время страшных народных эпидемий проник слух об отравлении водных источников, чтобы иступленные толпы стали искать отравителей, и смерть тем из несчастных, на которых падает в этом случае хотя бы тень подозрения. Так бывает не только в наших захолустьях, но и в таких центрах цивилизации, как Париж, где во времена холерных эпидемий буквально повторялись те же самые события. По словам Жиске, один молодой человек, служащий в Министерстве внутренних дел, был убит на улице Сен-Дени по одному подозрению в том, что он хотел бросить яд в чан одного торговца вином. Достойно внимания, что подобные же действия толп... повторяются с необычайной стереотипностью во все времена и в разных странах. Римские толпы, обвиняющие христиан в поджогах Рима или в поражении, постигшем какой-нибудь легион, и бросающие их на растерзание зверей, средневековые толпы, выставляющие против альбегойцев, против евреев, против какого-нибудь еретика нелепейшие обвинения, распространенность которых принимается за доказательство их справедливости. Немецкие толпы Мюнцера во времена Реформации, французские толпы Жордана во времена Террора — все они и всегда представляют одно и то же зрелище. Как быстро передается внушение в толпе, особенно уже ранее наэлектризованный, показывает пример заимствованные из Бианки. В одной деревушке народ, уже до некоторой степени возбужденный, заметил при выходе из церкви нескольких полицейских, явившихся для исполнения своей службы. Этого было достаточно, чтобы дать повод к общему раздражению. Начались свистки и крики, послышались зажигательные возгласы и песни. И не прошло много времени, как толпа, состоявшая из совершенно мирных граждан, в том числе стариков и детей, начала бить стекла и громить все, что она могла. Вот почему благородство и возвышенность религиозных, политических и патриотических целей, преследуемых людьми, собравшимися в толпу, по справедливому замечанию Тарда нисколько не препятствует быстрому упадку их нравственности и крайней жестокости их поведения, лишь только они начинают действовать сообще. В этом случае все зависит от направляющих толпу элементов.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 И толпа внезапно перешла от крайней ярости к не менее крайнему расположению к этому лицу. Она заставила его петь и плясать вместе с собою вокруг дерева свободы, тогда как за минуту пред тем собиралась его повесить на ветвях того же самого дерева. Мы не касаемся здесь спорного вопроса, всегда ли обязательны для всякого действия толпы особые вожаки, как думает Тарт, или же, возможны и самостоятельные действия толпы без всяких вожаков, как утверждают его противники. Во всяком случае, несомненно, что действия толпы в значительной мере обязаны внушению и самовнушению, часто даже сводящемуся к простому подражанию. Таким образом, в зависимости от характера внушения, толпа, доступная по своему уровню нравственным идеалам христианского учения и в то же время сохранившая в себе еще остатки дикой грубости нравов, способна проявлять возвышенные и благородные стремления или, наоборот, низменные и грубые инстинкты. В этом именно и проявляются характеристические особенности в действиях толпы. Не подлежит вообще никакому сомнению, что объединенные известной мыслью народные массы ничуть не являются только суммой составляющих их элементов, как иногда принимают, так как здесь дело не идет об одном только случайном объединении, но о психическом объединении, поддерживаемом и укрепляемом главнейшим образом благодаря взаимовнушению. С этим вместе активность отдельных элементов толпы усиливает их до наивысшей степени — И при полном психическом объединении вся толпа может действовать как один человек, двигаясь как одно огромное социальное тело, объединенное одним общим настроением и одними и теми же чувствами и мыслями. Но как легко толпа приходит в возбужденное состояние, делаясь в высшей степени активную, так же легко и, пожалуй, еще легче, толпа впадает при соответствующих условиях и в панику, о чем была уже речь выше. И здесь, в панике, все дело в силе внушения, взаимовнушения и подражательности, а не в логическом убеждении, в автоматизме, а не в разуме. То же самое, что мы имеем в отдельных сформировавшихся толпах, мы находим, хотя и в значительно меньшей мере, и в каждой вообще социальной среде, а равно и в больших обществах, особенно в периоды приподнятых общественных настроений. Отдельные члены этой среды почти ежеминутно инфицируют друг друга своими мыслями и, в зависимости от качества получаемой ими инфекции, волнуются возвышенными и благородными стремлениями или, наоборот, низменными и животными. Сообщество учителя и учеников, сообщество друзей или влюбленных, разве они обходятся без взаимовнушений? Двойные самоубийства, действия сообща также предполагают известную долю взаимовнушения. Можно сказать более. Вряд ли вообще случается какое-либо деяние, выходящее из ряда обыкновенных. Вряд ли совершается какое-либо преступление без прямого или косвенного влияния посторонних лиц, которое хотя и не всегда, но чаще всего действует подобно внушению. В этом отношении нельзя не согласиться с тардом, что трудность состоит не в том, чтобы отыскать собирательные преступления, но в том, чтобы открыть преступления, которые не были бы таковыми, которые нисколько не заключали бы в себе пособничество или соучастие среды. Это до такой степени верно, что можно даже спросить себя, существуют ли на самом деле индивидуальные преступления. Все равно, как можно задать себе и другой вопрос. Есть ли такие гениальные произведения, которые не были бы делом коллективным? Многие думают, что человек производит то или другое преступление исключительно по строго взвешенным логическим соображениям, А между тем, ближайший анализ действий и поступков преступника нередко открывает нам, что, несмотря на многочисленные колебания с его стороны, достаточно было одного подбадривающего слова кого-либо из окружающих или примера действующего подобно внушению, чтобы все колебания были сразу устранены и преступление явилось неизбежным. Равным образом в организованных обществах преступления иногда совершаются по приказанию их главы, как по мановению жезла. Вообще надо иметь в виду, что идеи, стремления и поступки отдельных лиц не могут считаться чем-то вполне обособленным, принадлежащим только им одним, так как в характере этих идей, стремлений и поступков всегда сказывается в большей или меньшей мере и влияние окружающей среды. Отсюда так называемое затягивающее влияние среды на отдельных лиц, которые не в состоянии подняться выше этой среды, выделиться из массы. В обществе этот психический микроб, понимаемый под словом внушение, является в некоторой мере нивелирующим элементом, и смотря по тому, представляется ли отдельное лицо выше или ниже окружающей среды, оно от влияния последней делается хуже или лучше. То есть выигрывает или проигрывает. В этом нельзя не видеть важного значения внушения как условия, содействующего объединению отдельных лиц в большие общества. Но кроме этой объединяющей силы внушения и взаимовнушения, как мы видели, усиливает чувство и стремления, поднимая до необычайной степени активность народных масс. В этом заключается другое важное значение внушения в социальной жизни народов. Не подлежит никакому сомнению, что психический микроб в известных случаях оказывается не менее губительным, нежели физический микроб, побуждая народы при благоприятной к тому почве к опустошительным войнам и взаимоистреблению, возбуждая религиозные эпидемии и вызывая с другой стороны жесточайшие гонения против новых эпидемически распространяющихся учений. И если бы можно было сосчитать те жертвы, которые прямо или косвенно обязаны влиянию этого психического микроба, то вряд ли число их оказалось бы меньшим, нежели число жертв, уносимых физическим микробом во время народных эпидемий. Тем не менее, внушение в других случаях, как мы видели выше, способствует тому, чтобы увлечь народы как одно целое к величайшим подвигам, оставляющим в высшей степени яркий и величественный след в истории народов. В этом отношении, как уже ранее упомянуто, многое зависит от подготовленной почвы в виде народного сознания и сложившихся чувств и убеждений. Но всего этого большую частью бывает недостаточно для осуществления великих событий, и тогда немаловажная роль в ходе этих событий выпадает на долю направляющей силы. Дело руководителей народных масс заключается таким образом по преимуществу в искусстве направлять их чувства и мысли к возвышенным целям и благородным стремлениям. Отсюда очевидно, что внушение является тем социальным фактором, который играет немаловажную роль не только в жизни каждого отдельного лица и в его воспитании, но и в жизни целых народов. Как в биологической жизни отдельных лиц и целых обществ в зависимости от тех или других благоприятных условий играет известную роль микроб физический, будучи благодаря своей индивидуальной организации и биологическим свойствам, то фактором полезным, то вредным и смертельным, уносящим тысячи жертв, так и психические микроб или внушения, в зависимости от своего внутреннего содержания, может быть фактором в высшей степени полезным или же вредным и губительным. Можно сказать, что вряд ли вообще совершалось в мире какое-либо из великих исторических событий, в котором та или другая роль не выпадала бы на долю внушения или самовнушения. Уже многие крупные исторические личности, как Жанна Дарк, Магомед, Петр Великий, Наполеон I и прочие, явившись яркими выразителями народных стремлений и народной воли, окружились в то же время благодаря народной вере в силу их гения таким ореолом, который нередко действовал на окружающих лиц подобно внушению — Невольно увлекая за ними массы народов, чем без сомнения в значительной мере облегчалось и осуществление исторической миссии, принадлежавшей им по праву сильного ума и энергии. Мы говорили уже, что одного ободряющего слова любимого полководца достаточно, чтобы тотчас же воспрянул духом солдат, и руководимые сознанием долга люди пошли на верную смерть, нередко не отдавая в том даже ясного отчета.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 иначе целый ряд исторических и социальных явлений получает неполное, недостаточное и, быть может, даже несоответствующее объяснение. В заключение необходимо заметить, что избранная мною тема далеко не могла быть вполне исчерпана в вышеизложенной беседе, так как она всеобъемлюща, но те несколько штрихов, которые набросаны в предыдущем изложении, дают, по крайней мере, канву для размышления о том значении, которое имеет внушение в социальной жизни народов наряду с убеждениями, достигаемыми путем логики и строгого размышления, и о той роли, какую внушение должно было играть в моменты важнейших исторических событий древних и новых времен. Между прочим, мы не коснулись в предыдущем изложении одного в высшей степени важного вопроса, о котором так много было споров еще в самое последнее время. Я говорю о роли отдельных личностей в истории. Как известно, многие были склонны отрицать совершенно роль личности в ходе исторических событий.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 Нельзя также отрицать и того, что ни одно историческое событие не может осуществиться, коль скоро не имеется для того достаточно подготовленной почвы и благоприятствующих условий. Но также, несомненно, и то, что в руках известных публицистов, в руках блестящих ораторов В руках прославленных демагогов и любимцев народа, в руках знаменитых полководцев и великих правителей при собственном богатстве их умственных способностей имеется еще та могучая сила, которая может объединять народные массы для одной общей цели и которая способна увлечь их на подвиг и повести к событиям, последствия которых отражаются на целом ряде грядущих поколений. Глава. Значение внушения в общественных группах из книги «Внушение и его роль в общественной жизни». Санкт-Петербург, издание К. Л. Риккера, 1908 год.